Глава четвертая. Еще до того, как брат Катфаэль представил абату Радульфусу отчет о своей миссии и рассказал Хью об успехе, увенчавшем переговоры с авеном Гуинецким, новости облетели весь Шрусбери и аббатство, и крепость, и город. Шериф был жив, и его можно было обменять на валийца, захваченного у Готриксфорда. В своих покоях в башне леди Прескотт просияла от радости и с облегчением вздохнула. Хью радовался не только скорому возвращению своего начальника, но и перспективе более тесного союза с Авейном гуиноцким В случае нападения Ранульфа Честерского помощь принца на севере графства могла бы изменить ход событий. Члены гильдии тоже были довольны, что шериф жив и вскоре вернется домой. Прескот был не очень общительным человеком, но в Шрусбере его считали справедливым и прекрасно сознавали, что шерифом им еще повезло. Однако не все испытывали по поводу возвращения Прескота такую искреннюю радость, ибо и справедливые люди наживают врагов. Катфаэль вернулся к своим обязанностям и, проверив, как брат Освин справился с делами, остался весьма доволен, все было в полном порядке. Затем Катфаэль наведался в лазарет, собираясь пополнить тамошний запас лекарств. «Никто больше не заболел с тех пор, как я уехал?» «Никто». А двоих даже перевели в дартуар. Это брат Адам и брат Эверард. Они еще крепкие, несмотря на преклонный возраст, да и кашель их уже не бьет. «Пойди взгляни сам. Жаль, что мы не можем быть спокойны за брата Маврикия», — печально сказал брат Эдмонд. «А ведь он на восемь лет младше, чем эти двое. Ему всего шестьдесят, и здоровье-то крепкое. Ах, если бы он был так же здоров духом, как телом!» Боюсь, мы никогда не решимся выпустить его из лазарета. Дело в той форме, которую приняло его безумие. Как жаль, что после столь безупречной и набожной жизни он помнит только зло и, по-видимому, никому не питает любви. Что не говори, Катфаэль, преклонный возраст не всегда благодать». «А как старика переносят соседи?» — сочувственно осведомился Катфаэль. «С христианским терпением». Сейчас брату Маврикию кажется, что все поголовно замышляют против него недоброе. Он прямо так и говорит. Кроме того, он отчетливо помнит и все прошлое зло, имевшее к нему отношение. Катфаэль вошел вместе с Эдмонтом в большую комнату, в которой ничего не было, кроме нескольких кроватей. Отсюда было близкое до внутренней церкви, где немощные монахи могли послушать службу. Те, кто мог подняться, днем сидели у большого очага, грея свои старые кости, и с удачей в ожидании очередной трапезы или церковной службы. Большинство находившихся здесь были в преклонных летах, но один лишь брат Рис был прикован к постели. Целое поколение братьев, принятых в аббатство, когда оно только обосновалось, состарилось и уступало место молодым, которых прибавлялось теперь лишь по одному. Никогда больше целая глава истории аббатства не канет в прошлое вот так, — подумал Котфаэль, глядя на старцев. Скоро они станут уходить один за другим, с отрешенным достоинством, лежа на смертном одре. Четверо или пятеро этих стариков упокоятся, наверное, почти одновременно, и безразличные к миру оставят своих братьев, что усердно ходят за ними. Брат Маврики сидел у очага. Это был высокий худой старик с аристократической внешностью. На его бледном удлиненном лице застыло брюзгливое выражение. Он происходил из знатной семьи, а в поступил еще в юность. В лазарет его отправили года два тому назад, когда после какой-то пустяшной размолвки он вызвал на поединок приора Роберта. В минуты просветления брат Маврики был добрым, уживчивым и любезным но стоило задеть его фамильную гордость, и он становился непримиримым врагом. В своем преклонном возрасте он помнил все нанесенные его роду обиды и все судебные тяжбы его семьи, даже если они имели место еще до его рождения. Он без конца пережевывал все случаи, когда его род был каким-либо образом ущемлен. Возможно, и не стоило спрашивать у Маврикия, как дела, но этот высокомерный старик не потерпел бы нарушения этикета. Задрав истребиный нос, он поджал синеватые губы. — Куда уж лучше. Дела как сажа бела, если только правда то, что я услышал. Говорят, Жильбер Прескад жив и скоро вернется. Это так? — Да, — ответил Катфаэль. А воен Гуиноцкий согласился обменять его на валица, захваченного в долгом лесу. Но отчего это тебе плохо из-за добрых вестей об истинном христианине? Я думал, божественное правосудие свершилось, надменно произнес Маврики. Но сколько веревочки не виться, жаль, что оно вновь отвернулось от преступника. Серые глаза старика блеснули сталью. «Лучше представь божественному правосудию самому заниматься своими делами», — мягко успокоил его Катфаэль. — «ибо оно не нуждается в нашей помощи. А я спросил, друг мой, как твои дела? Так что не отвлекай меня от этой темы. Как твоя грудь в такую стужу? Не принести ли горячего питья, чтобы ты согрелся?» Старика легко было отвлечь, Так как, хотя он не любил жаловаться на здоровье, ему льстило внимание, и он просто обожал, когда к нему относились со всем почтением. Оставив его в благодушном настроении, Катфаэль и Эдмунд вышли на крыльцо. — Я знал, что у него бывают причуды, — задумчиво сказал Катфаэль, когда дверь за ними затворилась. — Но не думал, что у него зуб на семью Прескотов. Что он имеет против шерифа? Пожав плечами, Эдмунд вздохнул. Это давняя история. Маврикий тогда еще лежал в колыбели. Была долгая тяжба по поводу какого-то клочка земли, и в конце концов ее выиграли прескоты. Насколько мне известно, суд решил дело справедливо. Отец Жильбера был тогда совсем еще молодым, а Маврикий только что родился. Однако теперь бедный старик вообразил, что его семье нанесли смертельное оскорбление. И ведь это всего один случай из доброй дюжины, которые маврики держат в уме, жажда крови. Поверишь ли, он шерифа и в глаза-то никогда не видел. Но разве можно ненавидеть человека, с которым ты и словом не перемолвился, причем только за то, что его дед когда-то выиграл у твоего отца тяжбу? Как это можно на старости лет... Помнить одно лишь зло. Трудный вопрос. Однако случалось и наоборот. Помнили только добро, а зло забывали. — Как странно, — подумал Катфаэль, что одному человеку суждена благодать, а другому тяжкое проклятие. Наверное, каким-либо образом равновесие должно восстанавливаться. — Я знаю, не все любят Прескота, — печально заметил Катфаэль. Хорошие люди тоже наживают заглядых врагов. Прескот толковал закон не всегда милосердно, хотя никогда не был жестоким или продажным. «Тут есть один человек, у которого куда больше, чем у Маврикия, оснований затаить зло на Прескота», сказал Эдмунд. «Думаю, ты не хуже меня, знаешь историю Аниона. Он на костылях, ты видел его перед отъездом в Уэльс. Сейчас он уже поправляется. Когда не холодно, мы позволяем ему погулять. Но вообще-то Он еще редко встает с постели. Он молчалив. «Но ты валиц и тебе известно, как хорошо валицы умеют хранить тайну. Пойди-ка разбери этого Аниона. Ведь он наполовину валиц, наполовину англичанин». «Да, это непросто», — согласился Катфаэль. «Вероятно, не нужно забывать, что и те, и другие люди». Он знал Аниона, но не особенно близко так как тот был мирян и ходил за скотом на одной из ферм, принадлежащих аббатству, Позднюю осенью его привезли в лазарет со сломанной ногой, которая медленно заживала. Его хорошо знали в Шрусбере, так как он являлся плодом кратковременного союза между валийским торговцем шерстью и местной английской служанкой. Как многие ему подобные, о ней он общался со своей валийской роднёй, жившей по ту сторону границы. У Эльси, у его отца была законная жена и сын, который был чуть младше Аниона. «Да, теперь я вспомнил», — сказал Катфаэль, «Два молодых парня приехали из Уэльса продавать овечью шерсть. Они напились вдрыск и затеяли потасовку, и один из стражников на мосту был убит. Прескот повесил за это обоих валицев Тогда ходили слухи, что у одного из них имеется единокровный брат в Англии, по эту сторону границы. Грифри об Грифри. Вот как звали этого молодца. А не он был с ним дружен? Когда случилась беда, а не он посовец на севере, иначе брат переночевал бы у него, и несчастье бы не случилось. А не он хороший работник и честный человек, но он угрюмый, молчалив, и никогда не забывает ни добра, не зла. Котфаэль вздохнул, так как в свое время повидал немало достойных людей, которые погибли из-за взаимной вражды. Кровная месть была священным долгом в Уэльсе. Ну что же, остается надеяться, что английская кровь одержит в не верх над воспоминаниями. С тех пор прошло целых два года, нельзя помнить зло вечно. В каменной часовне крепости, Где вечерний полумрак едва рассеивался тускло горевшей лампадой на алтаре, Элис ждал, забившись в самый темный угол и закутавшись в плащ. Было холодно, но юноша сгорал от внутреннего пламени. Часовня оказалась подходящим местом для свидания двоих, которым никак не удавалось побыть наедине. Капеллан шерифа честно выполнял свой долг, но, покончив с вечерней, предпочитал теплый зал и обильный стол этой холодной часовни, где гуляли сквозняки. Мелисент еле слышно переступила порог, но Элис уловил ее шаги и, нетерпеливо втянув девушку внутрь, захлопнул за ней тяжелую дверь. — Ты слышал? — тихо спросила она. — Они его нашли и скоро привезут сюда. А Вэйн Гуининский обещал. «Я знаю», — ответил Элис и привлек девушку к себе, укрыв своим плащом, чтобы защитить от холода и ворвавшегося ветра, и чтобы еще острее ощутить, что они вместе. Но, несмотря на это, он чувствовал, что она ускользает от него, как призрак в тумане. «Я рад, что твой отец вернется домой». Элис мужественно лгал, но ему не удалось произнести эти слова бодрым тоном. «Мы же знали, что так будет, если он остался в живых». Тот голос ему изменил, так как юноша боялся, чтобы не сложилось впечатление, будто он желает смерти ее отцу. Нет, он только хотел как можно дольше оставаться пленником, пленником Мелисент, пока не свершится чудо и все не уладится. «Когда его привезут, тебе придется уехать», — сказала Мелисент, прижавшись к Элису. «Как нам это перенести? Откуда мне знать?» «Я ни о чем другом не думаю, все напрасно, и я никогда больше тебя не увижу. Не хочу, не могу с этим смириться, должен быть какой-то выход». «Если ты уедешь, я умру», — сказала девушка. «Но мне придется уехать, и мы оба это знаем. Как же иначе я могу сделать для тебя то единственное, что в моих силах — вернуть отца». Юноша не в состоянии был вынести эту боль. Если сейчас он отпустит Мелисент, то с ним все кончено. Никто не сможет занять ее место. Маленькая Валика настолько стерлась из его памяти, что он едва мог вспомнить ее лицо. Она теперь ничего не значила для Элиса и не имела на него никаких прав. Если он лишится Мелисент, то уж лучше избрать жизнь отшельника. Разве ты не хочешь, чтобы твой отец вернулся? — Хочу. Горячо воскликнула девушка, вся дрожа в смятении, но тут же взяла свои слова обратно. — Нет, нет, если тогда мне придется потерять тебя. О, Господи, я сама не знаю, чего хочу. Мне нужны вы оба, и ты, и он. Тут и больше. Я люблю отца. Должна его любить, но... О, Элис, я едва его знаю. Он никогда не был со мной таким, чтобы его можно было полюбить. Долгие дела всегда уводили его прочь. И мы с моей матерью оставались вдвоем, а потом она умерла. Отец всегда был добр ко мне и заботился обо мне, но находился всегда так далеко. Это тоже любовь, но другая, не такая, какой я люблю тебя. Это неравный обмен». Мелисент не сказала, вот если бы он умер. Но эта ужасная мысль отчетливо вспыхнула у нее в мозгу. «Если бы отца не удалось найти или его бы нашли мертвым, Она, конечно, оплакала бы его, как подобает, но замуж смогла бы выйти за кого хочет, так как мачеху это нисколько не волновало. Для Сибилы важнее всего было, чтобы ее сын унаследовал все состояние мужа, а дочь мужа удовольствовалась скромным преданным. «Но это же не конец!» — воскликнул Элис. «Почему мы должны покориться? Я не сдамся, не могу, не хочу расставаться с тобой!» «Глупенький!» — сказала девушка по щекам, у текли слезы. — Те, кто будет сопровождать отца домой, увезут тебя. Соглашение заключено, его невозможно нарушить. Ты должен уехать, а я должна остаться, и это будет конец. О, если бы отец никогда сюда не доехал! Придя в ужас от собственных слов, Мелесент уткнулась в плечо юноши, чтобы заглушить эти страшные слова. — Нет, послушай, любовь моя, почему бы мне не пойти к твоему отцу и не попросить твоей руки, и почему бы ему не выслушать меня? Я из знатной семьи, у меня есть земли, и я ровня твоему отцу. Зачем ему отказывать мне? У меня ты будешь жить в роскоши, и никто не сможет любить тебя сильнее, чем я. Элис ни слова не сказал Мелисент о том, что так легкомысленно выболтал котфаэлю о девушке в Элисе, с которой был обручен с детства. Однако эта помолвка состоялась без согласия Элиса и Кристины, и при наличии доброй воли с обеих сторон это было дело поправимое. Расторжение помолвки нечасто случалось в Уэльсе, но такое все же бывало. — Милый дурачок, — воскликнула Мелисент, не зная смеяться или плакать, — ты не знаешь моего отца. Все его манеры расположены на границе, они стоили ему немало трудов и крови. Как ты не понимаешь, что после императрицы Матильды его злейший враг Уэльс, а отец умеет ненавидеть? Да он скорее выдаст меня за слепого прокаженного из приюта святого жиля, чем за Будь тот хоть самим принцем Гуиноцким. Никогда не приближайся к нему, ибо это лишь озлобит его. Он тебя на клочки разорвет. О, поверь мне, надеяться нам не на что. И все же я тебя не выпущу. — поклялся Элис, зарывшись лицом в облако светлых волос Мелисент и ощущая их легкое, ласковое прикосновение. — Клянусь, я удержу тебя, чего бы это ни стоило. Я убью любого, кто встанет между нами, любимая. — замолчи, — перебила его девушка. — Не говори так. Должен же быть какой-то выход. Но Мелисент не видела никакого выхода. Неумолимый Рок должен был вернуть Жильбера Прескота домой и унести Элиса Апсинана. — У нас еще есть немного времени, — прошептала девушка, крепясь изо всех сил. — Говорят, отец плохо себя чувствует, раны еще не зажили. Они приедут через неделю-другую. — А ты будешь приходить каждый день? Как мне вынести все это, если я больше не смогу тебя видеть? — Я приду, — пообещала она. — Ведь я тоже живу только теми минутами, когда мы вместе. Как знать, быть может, что-нибудь случится, и мы будем спасены? «О, Боже, если бы мы могли остановить время и сделать так, чтобы твой отец вечно был в пути и никогда, никогда не приезжал в Шрусбери!» Через десять дней прибыл гонец от Авейна Гуиновского. Он был наделен всеми полномочиями Эйноном Аб-Ителем, капитаном личной охраны принца. Гонца сразу же провели в караульное помещение крепости. «Этот человек жил в приграничье, часто бывал по делам в Англии и потому прекрасно знал английский язык». «Милорд, Авен Гуиновский передает вам привет через своего капитана Эйнона Аб-Итель. Я уполномочен сообщить, что наш отряд остановился в Монтфорде. Завтра мы привезем лорда Жильбера Прескота, но я должен сказать еще кое-что». Лорд Жильбер очень слаб из-за своих ран и принесенных тягот, и поэтому большую часть пути проделал на носилках. До сегодняшнего утра все шло хорошо, и мы надеялись сегодня добраться до города и завершить дело. Но лорд Жильбер захотел проехать последние мили верхом, не желая въезжать в свой город на носилках. Валицы поняли Жильбера Прескота и не стали его удерживать. Прескот готов был перенести любые неудобства и подвергнуться опасности, чтобы ехать в Шрусбери, прямо держа в седле и показывая, что даже в плену он сам себе хозяин. «Это похоже на него и достойно его», — сказал Хью, но почуял, что за этим кроется неладно. «Наверное, шериф переутомился. Что же случилось?» «Не успели мы проехать милю, как лорд Жильбер лишился чувств и упал с лошади». Он не очень сильно ушибся, но рана в боку открылась, и он потерял много крови. Возможно, это был удар, так как, когда мы подняли лорда Прескота, он был очень бледный и холодный. Мы его хорошенько укутали, и об Итель отдал свой плащ. А потом уложили его на носилки и унесли обратно в Монтфорд. «А он пришел в себя? Заговорил?» — с тревогой осведомился Хью. Он в полном сознании с тех пор, как открыл глаза и четко произносит слова. Мы бы подольше поддержали его в Монфорде, если бы возникла такая необходимость. Но лорду Прескоту не терпится добраться до Шропшира, поскольку он совсем близко. Если мы доставим его сюда завтра, как он того хочет, то причиним меньше вреда, чем если заставим его рваться домой и волноваться. Хью, вполне согласный с этим мнением, Покусывал костяшки пальцев, размышляя, как поступить. «Вы полагаете, что этот удар может быть опасен и даже смертелен?» Гонец отрицательно покачал головой. «Милорд, шериф болен и сильно сдал, но, как вы сами увидите, ему, на мой взгляд, чтобы стать прежним, нужен только покой, время и хороший уход. Но это произойдет не так уж скоро и легко. Тогда пусть лучше шериф как можно скорее прибудет сюда». «Как он того желает», — заключил Хью. «Но он не поправится в этих холодных, неуютных покоях. Его нельзя вести в крепость. Я бы с радостью принял его у себя в доме, но самый лучший уход ему будет обеспечен в аббатстве. Лучше доставить его прямо туда, к тому же тогда его не придется нести на носилках через весь город». Я договорю, чтобы шерифу предоставили место в лазарете аббатства и позабочить, чтобы его жена и дети находились в странноприимном доме, поблизости от него. А сейчас возвращайтесь к Эйнону Абытелю и передайте ему от меня привет и благодарность. Попросите его доставить Жильбера Прескота прямо в аббатство. Я договорю, чтобы брат Эдмунд и брат Катфаэль все приготовили к его приему. В котором часу вас ожидать? Абат Радульфус непременно захочет, чтобы ваши люди у него погостили. — Мы доберемся до аббатства к полудню, — ответил гонец. — Хорошо, значит, вы отобедаете с нами в аббатстве, перед тем, как оставить шерифа в обмен на Элиса Апсинона. Кью поспешил к леди Прескотт, чтобы сообщить ей новости, которые она приняла с облегчением и радостью, хотя и встревожилась, услышав о плохом состоянии мужа она быстро собралась, чтобы вместе с сыном и пачерицей направиться в странноприимный дом аббатства и ждать там прибытия Жильбера. Хью проводил их туда и пошел посовещаться с аббатом относительно завтрашнего приема. Если Хью заметил, что одна из дам, которых он сопровождал, бледна и безмолвна, и что у нее блестят глаза не только от нетерпения, но и от слез, то не придал этому значения ибо дочь от первого брака, которую потеснил сын второй жены, вполне могла больше всех тосковать по отцу и так настрадаться в ожидании, что теперь мужество ей изменило и не было сил радоваться. Между тем на большом дворе аббатства царили суматоха и оживление. Аббат Радульфус отдавал распоряжение и хлопотал, чтобы в его покоях накрыли стол для людей принца Гуинского. Рио Роберт держал совет с поварами, желая получше накормить всех остальных сопровождающих Жильбера Прескота, и распоряжался о месте в конюшне для лошадей, на которых приедут гости. Брат Эдмонд готовил самую уединенную келью в лазарете, куда принесли легкие теплые одеяла и жаровню, чтобы подогреть воздух. Что до брата Катфаэля, то он перебирал свои снадобья в сарайчике, подыскивая средства для открывшейся раны. Он не исключал того, что у Прескота было нечто похуже, чем просто обморок. Аббатству приходилось принимать и большее количество гостей, и даже особ королевской крови, но на этот раз в город возвращался главный в нем человек. Что касается валицев которые столь добросовестно выполнили свои обязанности, сопровождая Прескота, то их следовало принять с почетом, как принцев крови. К тому же они являлись представителями Авейна Гуинецкого. Элис Апсинен лежал в своей темнице, уткнувшись лицом в соломенный тюфяк. Сердце своей груди он ощущал тяжелым и горячим камнем. Он видел, как ушла Мелисент, но не показался ей на глаза, чтобы не причинять такую же боль, какую испытывал сам. Уж лучше им вовсе не прощаться, тогда, по крайней мере, все ее мысли обратятся к отцу, и она выкинет из головы возлюбленного. Напрягая глаза, он смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду. Ее серебристые волосы в последний раз сверкнули на фоне серого дня. Мелисент ушла, и камень, который был теперь в груди у Элиса вместо сердца, сказал ему, все, на что он может теперь надеяться, это мимолетная встреча утром, когда его поведут из крепости в аббатство, чтобы передать Эйнону Абытелю. А после того, если только не случится чудо, он, наверное, никогда больше ее не увидит.